отправлю по почте матери Итона. Она придумает что с ним делать. Грэм встает и засовывает руки в карманы куртки. Он определенно красивее Итона. Я и раньше упоминала об этом и ничуть ему не польстила. Привлекательность Итона- это в первую очередь уверенность в себе и деньги. Он всегда ухожен, хорошо одет и немного самонадеен. Если человек считает себя красивым,